Легкий, быстрый, крупный и весёлый. Идёте вдвоём непременно в ногу. Даже когда идёшь один в уборную, и то иди, как будто идёшь в ногу. Никогда не горбиться. Для этого научись держать высоко голову, однако не выставляя вперёд подбородок, а наоборот, втягивая его в себя. Александров, сейчас вы промаршируете вперёд и назад. Попробуйте идти сгорбившись,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 до окрика. Ибо как только увижу, что мой юнкер переваливается, как брюхатая попадья, или ползет, как вож по мокрому месту, или смотрит на землю, как разочарованная свинья, или свесит голову на бок, подобная такому увядающему цветку, буду греть беспощадно лишние дневальства, без отпуска, арест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 заиканием. Учили строевому маршу с ружьем, обязательно со скатанной шинелью через плечо и в высоких казенных сапогах. Но учили также и легкой, уверенной, красивой городской походке. Учили простой стойке с ружьем и без ружья. Учили или, вернее, переучивали ружейные приемы. Сравнительно с легкими драгунскими берданками